Глава 24. Превратности судьбы. Прошу меня простить, ваша светлость! Я, кажется, простыл в дороге. Передо мной стоял Лансель де Карисель, новый учитель моей дочери. Все же придет время, и мне придется представить ее ко двору. От перспективы первого брачного сезона скулы сводило. Словно я съел что-то кислое. Но эта хвала богам будет еще совсем и совсем не скоро. Тогда занятия следует начать после полного выздоровления. У моей дочери слабое здоровье, не хотелось бы подрывать его. «Конечно, конечно! Я и сам бы не хотел этого!» Мужчина вымученно улыбался. Высокий, худощавый, добротная, даже можно сказать, богатая одежда, прическа по последней моде столицы. Он определенно взбудоражит умы всех девиц не только в моем доме. «Совсем скоро я вас отпущу», — сказал я, наблюдая за тем, как его тело сотрясает дрожь. Хотел бы сразу упомянуть о нескольких правилах моего дома. Здесь не приветствуются отношения между мужчиной и женщиной. Разумеется, в замке служат и женатые пары, но они уже пришли ко мне такими. Без моего разрешения никому нельзя посещать дочь. Я определяю время, в которое вы будете проводить занятия. Также она остается в своих комнатах до наступления весны. Господин де Карисель кивал. Кажется, сейчас он был готов согласиться с любыми словами, лишь бы я его отпустил. Мы не выходим на улицу после заката. И с недавних пор тут проживает и намерянка. Лицо мужчины удивленно вытянулось. «Если для вас это препятствие, лучше сразу сообщить об этом». «Дяд, что вы, лорд Гардет, я не закостенелых взглядов, и знакомство с номерянкой приму как дар свыше. Все же любопытно послушать о том, как живут эти удивительные люди». «Прекрасно!» — прорычал я и откашлялся. «Не все так прогрессивны. Кстати, она лекарь, возможно, она не откажет вам в помощи». Добавил я, когда уже распорядился проводить господина Кариселя в его комнату. «Зачем я это сделал?» «Все просто. Хотел убедиться сам и убедить всех вокруг, что пришла я такой же лекарь, как я танцовщица. Осталось надеяться, что она не загубит столь дорого обошедшегося мне гувернера. Но если даже и загубит, переживу. У Амелии еще много лет впереди, чтобы обучиться наукам и манерам». Вчера я исполнил желание дочери и принес ей охапку снега. Сколько же восторга вызвала такая мелочь! «Папа, а когда я смогу кататься на санях?» Тут же спросила она, завороженно опуская пальчик в холодную массу и морща носик. «Я еще никогда не каталась на санях! Мне кажется, это жутко весело!» Она всегда прибавляла слово «жутко», когда хотела показать восторг. «Жутко весело, жутко красиво, жутко вкусно!» «Как только ты подрастешь, мы же с тобой договорились!» Напомнил я, наблюдая, как дочка комкает снег. «Ты же не посмеешь!» Фыркнул я, замечая озорные искорки в детских глазах. «Ну, я никогда не играла в снежки. Няня рассказывала, что когда была такой же, как я, то... «А ты играл в снежки?» Спросила она. «Играл», — признался я неохотно. «Значит, и мне можно?» Она перекидывала комочек снега из руки в руку, ежась от холода. «Получается так», — согласился я. «Кидай, пока не отморозила пальчики». Отошел на несколько шагов и раскинул руки. «Так я же в перчатках», — ответила она, прицеливаясь и со звонким смехом запуская в меня комом. «Попало, попало! Еще!» «Завтра, Амелия!» — сказал я, стряхивая с камзола снежинки и капли воды. «Честно?» «Честно». «Принесешь мне два снежка?» «Принесу», — пообещал я. Как только закончу с делами. А, собственно, почему я должен заставлять дочь ждать до вечера, когда у меня не было важных планов? Я покинул кабинет, спустился по лестнице, прислушался к разговору. Гувернер давал распоряжение по поводу его вещей и попросил принести чашку чего-то согревающего. Прошел мимо двери, ведущей в комнату, отведенную пришлой. Кажется, она буквально восприняла мой совет не попадаться мне на глаза. А с учетом того, сколько книг ей принес из библиотеки управляющий, она может оставаться в собственной комнате пару месяцев к ряду. «Подать плащ, ваша светлость?» Поинтересовалась горничная, когда я спустился на первый этаж. «Нет, благодарю, я на минуту», — пояснил я, толкая дверь центрального входа, и замер. С порывом ветра долетел незнакомый запах. Запах зверя. Довольно свежий. «Не было никаких новых сообщений из деревни», — спросил я, обернувшись к девушке. «Нет, лорд, ничего необычного». «Предупреди слуг, чтобы никто не выходил за пределы замка». «Днем?» — ужаснулась она. «Да!» — рыкнул я, жестом отсылая ее и глубоко вдыхая. Определенно, зверь не был выдумкой, как я считал, долгое время. Деревенские жители описывали его как чудище, но все оказалось куда проще. Это был оборотень. Четкий запах оборотня. «Нордгарнет, плащ!» «Оставь!» — отмахнулся я и пошел по следу. Оборотень явно не хотел, чтобы его обнаружили. Он петлял, уходил в лес и возвращался к замку, и так несколько раз, а потом следы повели вниз к поселению. «Неужели он осмелился напасть днем, при свете дня?» «Проклятье!» — рыкнул я, не представляя, кто же это может быть. Искать мифическое чудовище куда проще, чем человека, который искусно прятался среди нас несколько лет. И он явно не желал, чтобы его нашли. Если рассказать об этом людям, они обязательно признают одичавшего оборотня в соседе, который когда-то вылил помой на чужую территорию. Или обиженная женщина решит свести счеты с любовником. А что уж говорить о денежных должниках, Никто не должен знать об этом. «Проклятье!» — выругался, замечая поднимающийся в небо столб дыма, густого для простого костра.